Международный ревизор. Начало комедии. Действие происходит в Москве, в Кремлёвских палатах. Троцкий. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам неприятное известие. К нам едет международная комиссия. Луначарский. Как комиссия? Петрс. Как комиссия? Ленин. Вот не было заботы, так подай. Троцкий. По своей части я кое-какие распоряжения сделал. Советую и вам, особенно вам, Петтерс. Комиссия, конечно, захочет осмотреть через вычайки, так уж сделайте так, чтобы всё было прилично, а то у вас на заключённых посмотреть страшно. Худые, голодные, в синяках и кровоподтёках. Петтерс. Кровоподтёки белилами замазать можно. Троцкий. Ну душ, да я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключённых ходить в боярские костюмы, и чтобы они, как приедет их осматривать комиссия, проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя как мы их заставим? Петрс. Это можно. Я им надею на сапоги с гвоздями внутри. уж будьте спокойны, на месте не устоят. Тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут. Троцкий. Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы этого употребляете при допросах. Оно, конечно, Может, так по-вашему, по-ученому и надо. А все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы до да резины, Анны нехорошо. Впечатление может получиться не того. Петерс, а мы на дверях этой комнаты напишем О, «Гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт. Троцкий, вам виднее. Только смотрите, чтобы англичане не стали с дуру на себе пробовать этой гимнастике. Вам также, товарищ Луначерский,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 да на общественные работы и погоним. Троцкий. А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать, довольны ли вы жизнью, то чтоб говорили «всем довольны, господа сэры» или там «мусью», а который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем. Впрочем, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Петерс. Будьте покойны. Мы его недовольного-то сразу же в гимнастический кабинет. Там останется доволен. Троцкий. Вообще я бы отобрал из жителей человек 100 тех, которые по сети до да повесили, подкормил бы их ещё до приезда комиссии, да и выпустил бы на улицу. Пусть всё время по пути следования комиссии на глаза подвёртываются. Да развесить им на шее медальон с портретом Карла Маркса. Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пиньковую цацу навешу. Впрочем, это по вашей части, Христьян Иванович. Петрс, будьте благонадёжны. Троцкий. Да, вот ещё что. Тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников, как бывало раньше держиморда фонари ставил. Кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Арабис Пьеру, и нахамкису, и Емельяну Пугачёву. Наши-то товарищи ничего, слопают, а перед иностранцем как-то неловко. Снять бы их, что ли? И что это ей богу за скверный город? Только поставь где-нибудь один памятник, сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят. Луначарский. А как же быть с вашим памятником? Троцкий. Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нём переделайте, напишите Гарибальди, что ли. Луначарский. Да ведь Гарибальди с большой бородой. Троцкий. Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь всё. Фу, ну Вот комедия и кончена. Луночарский. Вы думаете, кончено? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнётся.